Глава одиннадцатая Это был последний раз, когда Элейна бродила по дому, в котором выросла, и другого раза не будет. Даже если она навестит потом эти здания, сады и фонтаны, они не отзовутся прощальным эхом дома Асаль. Здесь расцветет вторая усадьба кипучей орды, плодовитого дома Аббасан, Поколение свадеб, новорожденных, кормилиц и воспитателей наполняли род ее матери, пока не переполнили, пролились через край и смыли с лица земли тот уголок жизненного пространства, который Элей назвала своим Элейна, но не они, выходящая в сад спальня, гостиная с деревянными ставнями в виде двух резных драконов, что переплетались, когда Элейна закрывала ставни. Домашний алтарь перед изваяниями владыки Каута и владычицы Эр, на которых ни у нее, ни у отца никогда не находилось лишние минуты. Все это принадлежало самолично Китамару, а ей дозволялось временно пользоваться. И вот это время вышло. «Элейна!» — воскликнула и семеня навстречу через широкий атриум северного крыла. Я и не знала, что вы здесь. Им надо было меня предупредить. Жена Джоррега Басана носила фамилию Чаалат до того, как брак сменил ее принадлежность к дому. В ее коже виднелась бледность, порой проступавшая в их роду, но не столь выраженная, как у Дюрана или Андамаки Чаалат. Она встревоженно улыбалась, а сзади на толстых коротких ножках несся ребенок того возраста, когда другие только начинают ходить. Большая голова с жиденькими локонами подскакивала на бегу. «Я попросила вас не беспокоить», — сказала Элейна, когда сперва мать, а потом дитя приблизились к ней. «Я просто зашла еще разок поглядеть на комнаты, которые занимала. На всякий случай. Вдруг чего просмотрели?» «Конечно, конечно», — сказала Димня, подсаживая ребенка на бедро. «У вас нету няньки для малыша?» — спросила Элейна, подтрунивая, но вместе с тем говоря вполне серьезно. — Няник переоценивают, — поделилась Димня. Нет, неправда. Няньки — дар божий, но я люблю возиться с ними сама. Особенно, когда детки маленькие. Они вместе прогуливались по знакомым до боли коридорам, ныне обставленным совершенно неизвестными картинами и скульптурами. Димния указала слугам приделать желтые ленты по краям всех ставень, и даже эта незначительная мелочь изменила природу домового пространства сильнее, чем могла представить Илейна. «Вы с отцом были к нам так добры, — сказала Димния, — словами не описать, как желанно было получить, наконец, дом и назвать его своим». Она слегка скривилась на мгновение ока, вероятно, — Из страха, что сболтнуло что-то не то. «Ничего страшного», — сказала Элейна, когда они повернули в проход к ее спальне. «Скажу вам правду. Вначале я думала, что здорово разозлюсь. Покинуть это место? Я полагала, что почувствую себя так, будто лишилась родного дома». «Значит, оказалось, что это не так?» «Не так», — соврала Элейна. Правда была в том, что она как раз и чувствовала, что лишилась дома. Но, что удивительно, не придавала этому никакого значения. Какая-то ее часть нежданно-негаданно оказалась готова к такому повороту событий. Кровати, где она спала, больше не было. На ее месте стояли две поменьше. Сквозь открытые настежь садовые двери ветерок нагонял плотный запах поздних цветов, и свежесть с легчайшим намеком на осеннюю прохладу. Полки украшали деревянные модельки, насосы, катапульты и хитроумное устройство, приводящее в движение ноги деревянного человечка. Красный промельк за катапультой привлек взгляд Элейны, и она выудила оттуда книгу «О природе богов». «Вот что я искала». «Да уж, хорошо, что мы нашли ее, прежде чем маленький Джер разодрал бы ее на части, чтобы поглядеть, как она устроена. Насчет этого он сущий кошмар». За домом в саду мальчишка лет двенадцати колыхал в воздухе петушиное перо. Рыжий кот сжался, готовый к прыжку, с сосредоточенностью охотника следя за кончиком пера. «Вашему отцу пришлось переехать. У него не было выбора», — сказала Димня. Но вы выбирали. Этот дом мог остаться вашим. Хочу, чтобы вы знали, как я признательна вам за щедрость. Элейна покачала головой. Я была готова к чему-то новому. Даже жаждала. Просто не знала об этом, пока оно не произошло. На миг она представила стоящую с ними мать. Не настоящую женщину, а сотканный ею самой образ. На сей раз призрак не был ни сердит, ни презрителен, но погружен в раздумье, что тоже было чудно. Похороны Асая и Асаля прошли почти неделю назад. Ужасный день — шествовать за стариковским трупом по улицам, чтобы весь Китамар стал свидетелем его смерти. Отец пешком проделал весь путь от дворцового холма до храма. Элейна присутствовала на первой части шествия. Но когда процессия двинулась через камнерядье и коптильню, она спустилась по старым воротам и пересекла один из тамошних мостов. К храму ее могла привести не единственная дорога, и она избрала ту, что слегка касалась речного порта, точно рукавом задевала кого-то идущего рядом. Никаких знакомых лиц она не увидела. К своему среднему между облегчением и разочарованием чувству. На погребальном кострище проводились последние церемонии. Андамака Чалат, как верховная жрица братства Дарис, тарила свою бледную и шаткую стезю через обряды, забирая имя носимое Асаем при жизни и отдавая взамен посмертный знак, который станет его именем в последующем неведомом таинстве. Она выглядела опустошенной и без того бледная. Кожа посерела, как пепел от измождения и скорби, глаза окровавила краснота рыданий или бессонницы. Элейна задумалась, насколько близки они были с прежним князем. Бирнасаль асаль запалил последний жертвенник. Асай-Асаль, двоюродный дядя Элейны и единственный правитель, которого она вообще знала, начал долгое путешествие к Зале и воспоминаниям. Элейна сохраняла торжественное лицо, но по правде половину церемонии выискивала в толпе Тэддан. Ночь отец провел в храме в очистительных ритуалах, то есть, как описывал позже, сидел в горячей купальне, пока старики распевали над ним псалмы, и спал, когда полагалось погрузиться в молитвенный транс. Элейна же вернулась в свои покои, в дом бабушки. Келье в братстве Кловас казалась на тот момент чересчур скетичный, а простор отцовского, предназначенного в скорый дар дома, устрашал ее. Поэтому она выбрала суету, кутерьму и многолюдство дома Аббасан, пусть и не совсем полного бестедден. Спала она, однако, плохо. Ее посещали странные грезы, резкие и тревожные, и, за неимением лучшего слова, скользкие, масляные. Элейна была рада проснуться. Вышли они еще до полного восхода солнца. Пропетляли обратно в храм, дабы присутствовать на увенчании ее отца короной. В притворе храма люди теснились плечом к плечу, напирали, чтобы воочию узреть главный момент. Элейна стояла достаточно близко и заметила мелькнувшую тень неуверенности, когда отец впервые вставал на ноги Китамарским князем, и помнила холодок собственного страха. Помнила, как задумалась, не взвалил ли отец на себя больше, чем способен был вынести, разве был выбор? Судьба, история, случайности рождений или, переиначивая высокопарно воля богов, вручили город Бирну Асалю и не в его власти отказываться от дара. Остаток дня являлся полным радости зеркальным отражением угрюмого похоронного шествия. На улицах торжествовало веселье, повсюду устраивались гулянья. Добрую часть дня отец провел, глядя на люд, отныне подвластный ему в жизни и смерти, и народ восторженно приветствовал его на всем пути. Отец сделался большим, чем был или же затерялся в повествовании более масштабном, чем человеческая личность. Тот насаль, что порой прискверно наигрывал на флейте, когда считал, что никто его не слышит. Тот насаль, что до сих пор запинался, пытаясь обратиться к ней по имени матери. Тот, кто кашлял и бронился по утрам. Тот, кого поглотило княжение над Китамаром. Элейна возмущалась собой, но гадала, провел ли он хоть один вечер с женщиной, не знавшей его имени, и надеялась, что все-таки провел. Дворцовые сады выглядели словно площадка для спортивных упражнений с редко налепленными поверх цветами и кустиками, потому как такой площадкой они и являлись. Элейна, вновь с неуместной книгой в руках, гуляла среди цветов, подставив щеки полуденному солнцу, и с изумлением отмечала, что в целом многим довольна. Старик в жилетке садовника тихонько брел позади, поливая из жестяного ведра буйный на излете лета кустарник. Потребовался весь первый день, чтобы понять, отчего дворцовая территория кажется такой необычной и обособленной. Элейна знала, что находится в центре города, самым, насколько это возможно, сердце Китамара, Однако здесь казался чужим даже воздух, словно солнечный свет падал с иных небес. Она будто плыла в неизвестном море. И все потому, что всю ее жизнь, где бы в Китамаре она ни бродила, от храма до коптильни и речного порта, ей задавала ориентир возвышающаяся тень дворцового холма. Своим размером и обликом Гора показывала Елене, в какой она части города, тем самым обозначая отведенное ей место в мире. Теперь же Дворцовый холм исчез. Ступая по нему, она уже не попадала под его сень, не видела его громады, а значит, надо было искать новые способы отличать север от востока, а юг от запада. Этого она не предвидела, и сюрприз оказался прекрасным. Из сада она зашла в коридор с низкими толстыми стенами, что поглощали звук и источали безмолвие. Переселившись сюда, во дворец, она каждый день безотчетно гуляла по его залам и галереям, забредала в комнаты, которыми не пользовались годами, поднималась по узким лестницам в кладовые, где древние воины-ханчи хранили оружие, лекарства и солонину, припасы для войн, чьи победы и поражения отгремели до прежде того, как этот город стал городом. И благодаря прогулкам она уже знала, как срезать путь из садов в княжеские палаты отца по дорожке между конюшен и жилищами слуг, вместо того, чтобы идти в обход через главные коридоры. И чувствовала легкое самодовольство. Палаты князя были врезаны в куда более древние сооружения, Четкая линия на камне высокой приемной залы показывала уровень прежнего, более низкого потолка. Полы с былых времен несли контуры старых стен, убранных, чтобы соорудить просторные покои. Здесь стояли шелковые диваны, красовались светлые гобелены. Камин выглядел так, словно мог вместить половину дерева и измотать весь дворец жарой в самую лютую зимнюю ночь. Но размах и великолепие этих чертогов были великолепием застарелых шрамов и прошлого. Три человека были тут в зале, когда Элейна миновала предверную стражу в красных плащах. Одним был Самаль Кинт, глава дворцовой охраны. Другой была пожилая женщина с коротко стриженными седыми волосами и неприходящей любознательностью на лице. Мика Элл придворный историк или летописец. И последним был, конечно же, отец. «Я не нашла нужных записей, мой господин», сказала Мика Элл. «И говоря на чистоту, не припомню, чтобы натыкалась на упоминание об этом, пока читала. А прочла я много. Этот двор — вся моя жизнь. Что-то обязательно должно вам попасться», сказал отец. «Пожалуйста, продолжайте поиски». Историк поклонилась и отошла, танцуя, будто разучила эти движения в молодости и часто практиковалась. Элейна уловила отцовский взгляд и вопросительно приподняла бровь. «Дядин личный кабинет», — пояснил отец. «Теперь мой кабинет. Но я не могу туда попасть». «Не хватает ключа?» — спросила Элейна. «Не хватает замка». Лишь громадная железная дверь с тысячью кованых украшений, что могли прикрывать скважину. Вот только прячут они одну пустоту. Бьюсь над ними уже два дня. «Не стоит ли отложить, господин?» — спросил Кинт. «Или желаете, чтобы каменщики приступили к делу?» «Передайте Халеву, что ждать смысла нет. Пусть распорядится, чтобы начинали». Кинт кивнул, повернулся и удалился такой походкой, словно собирался здорово испортить кому-то денёк, и был очень этому рад. Элейна проследила, как он проходит подаркой и исчезает из виду. Какой-то он чудной, нет? высказала она своё мнение. Полагаю, они с дядей были близки. Насколько кто-то мог быть дяде близок? Тот тоже был чудаком. Моя мать говорила, что престол меняет человека. Не знаю, правда это или нет, но судя по всему, что я слышал, с ним все обстояло именно так. Отец медленно повернулся, обводя жестом палату, а подразумевая дворец. Я как будто поселился в мертвом теле Асая. Все это было его, а теперь должно перейти ко мне. Но я ничего не чувствую здесь своим. Съешь чего-нибудь? В одной из гостиных накрыли на стол. Можно, сказала она, а отец улыбнулся и подал ей руку. Она сцепила с ним локоть, и они преодолели пролет гранитных ступеней, прошли вдоль короткого закопченного коридора и попали в на удивление скромную гостиную с единственным окном, глядевшим на юг. Там был светлый деревянный столик, а на нем серебряный поднос с виноградом и сыром. Элейна села напротив отца. Где-то в отдалении молот ударил о камень. «Вы проламываете стену?» — спросила она, отщипывая с грозди виноградину. «Стена тоньше той дурацкой двери», — выругался он. «Мы с Халивым все это время готовились принимать управление. Я составил список дел, которыми предполагал заняться в первый день, как получу корону, а вместо этого почти неделю торчу, как проклятый перед дверью». И он рассмеялся. И Элина засмеялась вместе с ним. И раскусила виноградину, и внутри та была сочной, сладкой и замечательно спелой. Отец кивнул. «Понимаю, сам думал, что они малость не дозреют. Но праздник урожая ближе, чем кажется. Раз дядя при смерти, я чего то считал, будто время приостановится. Во всяком случае замедлит ход, даст нам отдышаться». Но вышло так, что день все тот же день, хоть коронации хоть нет. Вам не здоровится? Я в полном порядке. Я раздосадован, раздавлен. А как по-другому? Я ж князь всего Китамара. Он взял еще ломтик сыра. Все наладится. Мне надо только потверже встать на ноги. Жаль, что рядом нет твоей матери. Она в этом лучше соображала. «Вы по-прежнему по ней скучаете?» «Порой, да. Не так отчаянно, как сразу после ее ухода, но...» «Я ее любил. Она была...» «Я знаю», — сказала Элейна, пренебрегая фактом, что не знала ничего. «Не могла знать». «Можно спросить, на что было похоже, когда вы встретились?» «Я слышала рассказы про свадьбу и ее жизнь замужем, но до этого». «Как я ее отбил у другого?» «Вы ее отбили? Старый скандал. Рассказать?» Элейна отщепнула еще две виноградинки и передала одну отцу. «Правда настоящий скандал? Тогда рассказывайте скорее». Когда у нас закрутилась, она уже была помолвлена. Сговорена выйти замуж за Раддета Аджименталя. А когда мы вместе были на празднике, «На празднике? На каком-то обычном празднике?» «Мы праздновали первую оттепель у Даоса Адреската. Халиф тоже там был. Твоя мать появилась поздно, вместе с родственницей. Маргет. Маргет Фос. Она носила зелёное, а в том году была мода на желтой. Ее это не беспокоило. Она знала, в чем выглядит хорошо. Я ее, конечно же, знал. Все были друг с другом знакомы. Но она не... между нею и мной ничего подобного не было. Мы пошли в сад смотреть воздушного змея, которого смастерил Даос, и твоя мать поскользнулась, а я поймал ее за руку и... И... И было всякое, чем отцы с дочерями не делятся. Было целое море ярости и раненых чувств». В один момент мне пришлось драться с Раддитом, чтобы успокоить его ущемленную честь. Но, к счастью, мы взяли затупленные мечи. Но как было с ней? На что это было похоже? Его лицо смягчилось, будто на минуту был позабыт целый год тревоги. «Я бы рассказал тебе, Калимок, твоя мама была потрясающей. Уж мне ли не знать, ведь это я был ею потрясен», — сказал он. «Так и на этот раз?» «Что?» «С тобой». «Я не знаю, о чем вы», — проговорила Элейна, однако в Артура стеклась горечь паники. «Мы пустили под откос всю твою жизнь. Наш дом, твою подругу, которая стала послушницей. Вообще все. Тебя это не омрачило, ты не выказывала недовольства. А я люблю тебя, дочка». «Люблю больше всех на этом свете, но ты умеешь занудить лошадь до смерти, если приспичит». «Так что-то такое было? Есть кто-то, кто...» «Нет», — сказала Элейна, — «разумеется, нет». «Почему разумеется? Ты человек, живой человек. То, что чувствовали мы с твоей матерью, не прекратилось после того, как мы это почувствовали». Ничуть не угасла, впервые запав нам в душе. Это естественно и нормально. Он махнул рукой. Может быть, неизбежно. Расскажи. На миг она увидела Гаррета в его комнате, силуэт его тела на фоне лунного окна. «Никого нет», — произнесла она с улыбкой. «Разреши спросить, кого?» «Кто такой никто?» — уточнила она, и запустила в него виноградинкой. Хм, да. Кто твой никто. Не стесняйся. В том наслаждение жизни та часть, что делает остальное достойным, чтобы им заниматься. Порою наш мир тёмен и искры в нём воистину прекрасны, а мне по сердцу, когда ты счастлива. Не надо из-за меня грустить. А я грущу. Похоже, что собирались Собирался, ты права. Так кто он? Лейна посмотрела в окно С юга под ними должна расстилаться коптильня, черная и нечистотной змеей, в которую превращался канал, протекая мимо кузнечных цехов. За нею городская стена, а еще дальше лес. Отсюда, где она сидит, видно одно только небо. Бывает всякое, сказала она. Чем дочери с отцами не делятся?» Бирнасаль хлопнул в ладоши и захохотал. «Хорошо. Обратила мое оружие против меня. Заслуженный укол». Элейна склонила голову, прикрывая румянец, и тут в дверь мягко постучали. Халиф Карсон заглянул в комнату. Его волосы покрывала седина каменной пыли. «Простите, что упустил шутку, — начал он. «Но Бирн...» Отец кивнул, собрался с мыслями и поднялся. «Ну что ж, если я не в силах шагнуть в дверь, тогда я прокрадусь сквозь стену, как крыса. Скажи им, что крысиный князь будет через минуту». «Не стану», — сказал Карсон и снова вышел. «Ладно», — сказал отец, — «пожалуй, мне пора. Надеюсь, мы сумеем открыть эту чертову дверь изнутри» и мне не придется заставлять их ставить новую». «Можно учредить новые обычай, посоветовала Элейна. «Каждый новый князь пробивает в стенах свою дыру». «Здание целиком сооруженное из дверей. Хорошая мысль. Я обмозгую». Он ступил к дверям, потом задержался, собираясь что-то сказать. «Не надо грусти», — сказала Элейна. Отставить грусть, согласился он. Но на минуту давай, серьезно, а? Если можешь стать счастливой, действуй. В подарок тебе счастье не преподнесут, даже если это кого-то заденет, а заденет наверняка. Дело того стоит. А мне, кроме шуток, приятно, когда ты счастлива. Ночью Элейна от чего-то проснулась. Ее комнаты во дворце были даже меньше кельи в братстве Кловос. На миг показалось, что очертания фигуры возле постели принадлежали ночной служанке, но здесь служанка спала в отдельной коморке, и дверь была закрыта. Единственный свет в покоях мерцал из прохода в коридор. Она села, и человечьи очертания отшатнулись назад. «Прости», — сказал отец. «Прости меня, пожалуйста, я не хотел тебя будить». «Что-то не так?» «Ничего, ничего», — сказал он, но натянутым тонким голосом. Он сел в изножье кровати. Сонная вязкость слабела, и она рассмотрела его более отчетливо. Даже при тусклом свете он выглядел побледневшим. Урта натянулась напряженная складка, ее не было прежде. «Когда ты только родилась», — сказал он, — «после того, как умерла мать, я просыпался посреди ночи в уверенности, что ты перестала дышать, убежденный в этом. Я лежал на кровати и решал, должен ли узреть худшее прямо сейчас или подождать, и пусть моя жизнь рухнет опять только утром». Подождать не получалось ни разу. Надо было всегда проверить воочию. Сначала туда, где ночная нянька держала для меня бокал с вином, я частенько к нему захаживал. А с тобой было все превосходно, как всегда замечательно. Он огляделся во мраке. Наверное, старая привычка. Что-то нехорошее было у него в кабинете. Вы что-то нашли? Ни о чем таком не волнуйся, сказал он. Я позабочусь об этом. О чем позаботитесь? Он встал, положил руку на живот, будто проверял, на месте ли кошелек. Кивнул в ее сторону, но не ей. «Не волнуйся. Прости, что разбудил тебя. Все будет хорошо». Потому как он это произнес, Элейна поняла. «Не будет».